дверь не открывалась санитары выскочили на лестницу и кинулись к ней тут только даша сообразила что к чему и толкнула дверь от себя широкая лапа ухватила ее за рукав она рванулась выскочила на крыльцо но следом жарко дышав затылок вылетели преследователи гробастая наваливаясь от растерянности она забыла простейшие приемы стоять бараны руки соскользнули с ее локтей и плеч Она увидела Федю, обеими руками державшего черный Макаров. Не оглядываясь кубарем, скатилась с крыльца, пробежала пару метров до машины и вскочила внутрь. Федя попятился, держа под прицелом растерянно топтавшихся на крыльце верзил. Из второй машины уже вылезали двое, но Даша отчаянно замахала им, и они, поколебавшись, полезли назад. Федя открыл дверцу, сел за руль, спрятал пистолет и вопросительно глянул на Дашу. «Бей по газам!» — распорядилась она. «Поехали! Живо!»